Глава восьмая. Крик был беззвучным, но его услышали все. Счетчика энергии дрогнул, прибавив сотню единиц. Эхо колоколом прокатилось в помутившемся сознании, оставив после себя ноющую боль в висках. Аномальный псионический импульс, инкарнатор. Источник локализован, генезис неизвестен. Так могло вопить только существо, не принадлежащее нашему миру. Воздействие преодолело даже мою защиту. А что говорить об обычных людях? У многих пошла носом кровь. Некоторые потеряли сознание. А те, что устояли, морщились, сжимали руками голову или глухо стонали. Проходящие мимо сочувственно кивали. Первое приветствие Ургента мало кто выдерживал. Сияющий кругляш солнца дрожал в прозрачном голубом мареве. Я выдохнул, поднес к пересохшим губам флягу с водой больше для легенды, чем из жажды. Несмотря на ранний час, в этих широтах палило нещадно. Поймал внимательный взгляд сталкера в прорези выгоревшей куфии, коротко кивнул. Он тоже получил сообщение Моры. Нам стоило выдвигаться. Другие паломники, как и мы, отдыхавшие в тени стен, приводили друг друга в чувство, пили воду, поднимались на ноги, выстраивались в огромную очередь. Она заканчивалась вдалеке, там, где над жёлтыми куполами святого Ургента раскрывал рот в беззвучном вопле чёрный лик храма, кричащий в пустоте. Кошки сдержали своё слово, и я получил список с координатами известных им бессмертных, всего более пятидесяти имён. Невероятно мало в масштабах инкарнации, и невероятно много по нынешним временам, где каждый онтоприон навес даже не золота, а бриллиантов. За каждым своя история, иногда страшная и кровавая, а иногда — трагическая и печальная. Некоторые из списка были преступниками, изгоями системы Стеллара, другие по разным причинам оставались в стороне. Но большинство принадлежали к тем, кого мы классифицировали как святые. Тоже очень разные инкарнаторы, объединенные общими знаменателями отвержения Стеллара, поклонения и распространения о энергии, обожествление сущности грани наверняка торговцы выдали не все имена они банально сводили счёты с неугодными используя мощь первого легиона но мне это было только на руку 54 инкарнатора кого-то получится убедить присоединиться как церцею грека наставника твиги и других кого-то лучше вообще оставить в покое как отшельника но большинство необходимо нейтрализовать тем или иным способом Я отдавал себе отчёт, что мы не найдём всех. Ничего страшного. Инк-одиночка, скрывающаяся где-то в пустошах, даже набрав огромную силу, не сможет провернуть жернова человеческой истории. Это не удалось даже сообществам из тысяч бессмертных. Но мы всё равно обязаны разобраться с наиболее опасными. Особенное беспокойство вызывали именно святые. Организованная и враждебная фракция полубезумных инков — слишком опасная штука. Нашествие Эния доказало, что они не просто хотят жить по своим правилам, они хотят переделать под них весь мир. Святые — настоящие враги, и мы не можем оставить их за спиной. Первый легион набрал силу, тренируясь на «О чудовищах» и по мере сил ликвидируя разнообразные тревоги. Набор необходимых геномов, первая и вторая эволюция, развитие нужного фенотипа и боевое слаживание — Когда из Тимуса начнут выходить новые выпускники, дети вновь запущенной инкарнации, они продолжат процесс, а мы начнём второй этап перековки, более сложный и кровавый. От этого никуда не уйти, столкновения уже начались. Ракше пришлось выжечь подземные гнёзда азурфанатиков у древа, а возле периметра багрового разлома мы начали частично патрулировать его границы после мутной истории с кошаками, Случилась драка с отрядом о людей, ведомых неопознанным инком-изгоем. Кроме того, седьмая когорта не дремала. Мы зафиксировали несколько попыток последователей святых выйти на контакт с нашими новичками. И всё равно операции по зачистке основных гнёзд святых планировались гораздо позже. Однако жизнь решила внести свои коррективы. После неудачной попытки высадиться на мир кольцом мы снова вступили в чёрную полосу. Горохом посыпались плохие новости. Во-первых, меня попытались убить. В тот момент я находился в городе, на одном из немногих публичных мероприятий, приуроченных к восстановлению стены. Пафос и торжественность, украшенная эспланада, Прометеум, тысячи людей, пришедших поглазеть на инкарнаторов. Я не любил подобные мероприятия и как мог сторонился их, но в некоторых случаях отказаться было невозможно. Людям нужны кумиры и красивые жесты. А ещё массовое скопление народа — отличная возможность для убийцы затеряться в толпе. Покушение тщательно планировалось. Стреляли из дальнобойной снайперской винтовки, специальные пули из синей стали, покрытые замысловатыми символами и несущие разрушительный заряд о энергии, очень похожий на артефакт трибута Айвена, с помощью которого в Тимусе был убит Нагата. Как потом стало известно, Убийца притаился в высотных зданиях, окружавших эспланаду, прямо над головами зрителей, заполнивших смотровые галереи. Примерно в том месте, откуда Тинки когда-то показывала мне Прометеум. Каким-то образом он пробрался мимо постов легионеров и занял удобную позицию, терпеливо ожидая, когда дичь сама войдёт в перекрестие прицела. Но он просчитался. Убить инка вообще нелегко, обладающего моим набором геномов легко в тройне. Поуучить чутье предупредило об угрозе. Азор манипуляции позволили мгновенно отследить ее источник, а психокинез перехватить и остановить пулю в нескольких дюймах от моей головы. Не самая удачная попытка, хотя убийца явно не был дилетантом. Не был он и инкарнатором. Человек средних лет, судя по татуировкам под одеждой, принадлежал к одному из культов святых. Согласно информации на метке, её получали все, прибывшие в город, приехал несколько недель назад, выдавая себя за переселенца из Нео-Мумбаи. Он умер раньше, чем ему успели задать вопросы. Принял яд, как только понял, что его настигли. Но в некоторых случаях можно допросить и мертвеца. Вернее, его вещи. Если их исследуют видящие... Заклинатели с особым даром, способные считывать историю вещей по энергоинформационному слепку. У них имелись определенные ограничения. Я не вдавался в подробности. Вроде бы прочесть можно было только предметы, обладающие азур-аурой, или побывавшие в сильном азурическом нимбе. Поэтому по телу и оружию несостоявшегося убийцы конкретных выводов не последовало. А вот артефактная пуля, наоборот, рассказала очень многое. Ее действительно отлили больше ста лет назад в чертогах медведя, твердыни северных инкарнаторов в Сайберии. Но с тех пор пуля прошла через множество рук, и последними из них были руки святых, заряжавших ее убийственной энергией возле алых жертвенников, кричащей в пустоте. Это не подлежало сомнению. Заказчиками покушения были именно они. Я не был удивлен. Прилетел ответ на наши силовые акции. Этого следовало ожидать. Гораздо более интересным стало другое. Распутывая нити покушения, мы наткнулись на очень важную информацию. В Ургенте собирались выжившие святые. Не один и не два, а целый ковен. Это было крайне подозрительно. Обычно святые держались очень обособленно среди своих сект племен в озонах, рассеянные по всему миру. Объединялись они крайне редко последний раз, когда появился Эней, поработивший многих из них с помощью осколков. А перед этим больше двухсот лет назад, во время печально известного инцидента с Чёрной Королевой, который перерос в Красную Тревогу и тотальное опустошение Южной Африки. Информация о том, что святые в большом количестве находятся в Ургенте и готовят там некий конклав, пришла из трёх разных источников. Сначала от видящих, исследовавших пулю, потом от встревоженной моры, и последними данные подтвердили кошки. Несомненно, что они объединялись, чтобы организованно противостоять Первому Легиону. И планировали какую-то пакость. Игнорировать этот факт было нельзя. Во-первых, все собрания святых прежде оканчивались катастрофой. Во-вторых, мы не могли упустить возможности накрыть их всех в одном месте. Полтора десятка весьма одиозных персон — Апостол, Рикс, Герцогиня и прочие имена из списка ди которые не всплывали уже много-много лет. Святой Ургент. Постоянный источник проблем. Крупнейшее гнездо святых. Загадочный, знойный древний город, считающийся священным многими племенами Юга. Густонаселенный и хаотичный, он считался свободным торговым поселением. Но на самом деле правила им теократия азурфанатиков — Город вырос вокруг храма Кричащей в пустоте. Инки Стеллара знали, что Кричащая — это всего лишь одна из ипостасей принцессы, а сущности класса Лилит. Все принцессы, опаснейшие создания из свитой Чёрной Королевы, были уничтожены Первым Легионом ещё во времена Прометея. Но для южных племён, питательной среды Азур-культов, поклонение Кричащей стало чем-то вроде распространённой религии. Я слышал, что её поддерживают и в Нео-Мемфисе, и в Глорисе, и в Твердынях Горного Лотоса, по всему югу континента. Город и Первый Легион здесь ненавидели. Ещё со времён, когда Ургент был столицей сансары, оккультной диктатурой первых инков. Трижды Первый Легион приходил сюда с войной, и дважды Ургент становился руинами. Но каждый раз город с невероятным упорством отстраивался, вновь возникая на прежнем месте. Здесь концентрировались работорговцы, подпольные лаборатории, производящие азур наркотики и азур зелья, охотники с заголовами и ловцы отварей, наёмники-изгои и бродячие инки, скрывающиеся от правосудия. Тысячи паломников ежедневно посещали храм Кричащий, стекаясь со всего юга. Ну и кошки, само собой, имели к этой кипящей клоаке свой коммерческий интерес. И вот поэтому мы сегодня здесь медленно бредём в толпе паломников под палящими лучами восходящего солнца, закутанные по самые брови в выгоревшие синие накидки куфии. Я — сталкер, неотличимый в хламиде Пилигрима, и ещё один человек — офицер Легиона, агент седьмой когорты, уже много лет под прикрытием живущий в Ургенте. Именно он — проводник, ведущий нас по узким извилистым улочкам святого города. Ещё есть Мора но её возможности пока сильно ограничены. Почему мы? Потому что только я могу при встрече со святыми быстро и практически бескровно попытаться обнулить их директивы Прометея. И потому что я, благодаря геному донного краба, могу незамеченным проникнуть в храм кричащий. Другие инки с высокой вероятностью будут опознаны по мощному азурнимбу. Здесь хватало чувствительных к а энергии людей. Опытных бессмертных, обладающих подобной маскировкой. На самом деле немного, и большинство из них не подходят для тайной операции. Святой Ургент. Длинные улицы одно- и двухэтажных зданий с куполообразными крышами. Причудливая южная архитектура. Желтый и оранжевый кирпич, синие ставни на арочных окнах. Разноголосица, рёв животных, крики зазывалые, вездесущих разносчиков еды. Людей вокруг очень много, как в час пик на Эспланаде. В основном смуглолицах и чернокожих, в вышитых бурнусах, синих хламидах и черных хиджабах. Я опять, словно вернулся в далекое прошлое, как Арктида, Авалон, Сайберия. Этот город был отброшен в средневековье, но принадлежал к совершенно иной культуре. На встречу попадались женщины с закрытыми лицами, закутанные в черную или белую ткань, караваны вьючных животных и вереницы, связанных, покрытых пылью рабов. Мы шли мимо окружённых орущей толпой из зарешёченных куполов ям гладиаториев, где дрались разъярённые оркусы и невообразимые отвари, и пёстрых рынков, где торговали чем угодно, от чистой воды и одежды до юных наложниц, азур-артефактов и кристаллов синего льда. Здесь было не так много откровенных о людей, хотя азур-изменения среди местных считались не уродством, а благом и даром свыше. Для меня и многих других это было странно, но паломники стремились к кричащей именно за тем, чтобы получить мутацию, перестать быть людьми и стать в их понимании чем-то большим. К счастью, процесс не зашёл слишком далеко, хотя взгляд постоянно ловил в толпе, отмеченных теми или иными дополнениями людей. Запутанные улочки наконец-то закончились. В потоке людей, в синих хламидах, Мы влились на площадь, где находилась главная достопримечательность Ургента, тот самый храм. Хотя это слово плохо подходило к святилищу Кричащей, скорее капище. Он разительно отличался от прочих зданий города. Огромный, словно отлитый из чёрного камня, покрытого сетью азур-прожилок. Он был выполнен в форме существа, похожего на громадную змею, свернувшуюся в клубок, но с человеческим лицом, Он был очень похож на обработанный кусок чёрной луны и излучал слабый ореол о энергии. Как монолиты, как полигон, как сеятель. Экстромерность. Нам было доподлинно известно, что храм Кричащий — нечеловеческих рук дело. Его уничтожали дважды. Первый раз раздробили на мельчайшие куски с помощью способностей, А второй раз аннигилировали Абсолютом. И каждый раз он вырастал на прежнем месте в том же виде. Вокруг него снова начинал появляться город. Объяснение этой аномалии архив Стеллара не давал, как не знали его и старые инки. Болтали о некоем семени. Но что это такое и как оно появляется здесь, никто не понимал. Толпа паломников вокруг начала медленно втягиваться в антрацитовые арки входов. Многие вели с собой животных или скованных рабов. Здесь практиковались ритуальные жертвоприношения. Я нащупал бинокулярным зрением едва заметную точку звезды в вышине. Сегодня она относительно близко, над нами. И это не просто так. Инки первого легиона, старые и молодые, сейчас замерли в ожидании команды. Возле транслокаторов «Монолита» в готовых стартовать вингерах и десантных отделениях флаингов Подлётное время с орбитала не больше десяти минут. Атаковать в открытую храм Кричащий означает спровоцировать настоящую бойню в городе с 50-тысячным населением. Десятая часть из них – паломники, число которых в эту неделю особенно велико. Приближается религиозный праздник. Святые недаром решили собраться здесь именно сейчас. Под прикрытием хлынувших в город пилигримов гораздо проще сохранить инкогнито. И несмотря на внешнюю отсталость, Урген-то далеко не беззащитен. Я отмечал детали. Устремлённые в небо, счетверённые дула гаусс-зениток на плоских крышах, громадные клетки с боевыми оркусами, подвешенные на цепях, тусклый блеск разнообразного оружия у большинства местных, покрытые голубыми татуировками лица бородатых фанатиков и пляшущие ореолы боевых азур-артефактов на их телах. Оружие здесь есть у каждого второго, и они пускают его в ход, не особо задумываясь. Поэтому лучше обойтись без битвы. Ограничиться короткой операцией по устранению святых в храме, в крайнем случае хирургическим точечным десантом и взятием святилища, кричащей под полный контроль. Сотни инков в доспехах для этой цели должно хватить. Эту язву на теле мироздания нужно в очередной раз выжечь и крайне желательно без крупных человеческих жертв. Храм был открыт для всех, но чтобы войти в него — Требовалось пройти возле культистов, стоявших у каждого портала. Они внимательно осматривали паломников. Стражи-жрецы, сильно изменённые о люди, подобие змеиной чешуи на безносых лицах, глаза с вертикальным зрачком, от немигающего взгляда которых у обычного человека наверняка бы затряслись поджилки. Наш проводник, а затем сталкер, прошли мимо них без всяких проблем. Легат седьмой прикоснулся рукой к контрацитовой поверхности портала и провалился внутрь. Я тоже намеревался шагнуть следом, но страшиво неожиданно что-то прошипел. Видя, что я не понимаю, повелительным жестом приказал поднять широкий рукав накидки. «Понятно. Я непроницаем для азур зрения. Внешность косметически изменена. Да и вряд ли они видели лицо наследника Прометея. На мне нет ничего подозрительного, кроме десницы» на всякий случай превращённую в браслет украшение. Синяя сталь скрыта под слоем позолота с литьём. Да, это азур-артефакт, но мало ли изменённых предметов у местных. На самом жреце их три штуки. А чтобы проникнуть в суть, нужно не просто иметь озрение. Несколько секунд культист смотрел на безвкусный браслет, затем равнодушно повернулся, махнул рукой. «Проходи». Первое, что бросилось в глаза внутри — Огромная надпись, огненными глифами пылающая над аркой, ведущей в зал жертвоприношений. «Сильному дыханию дракона, хитрому язык ящерицы, умелому чешую саламандры, умному глаза змеи. Возьми свой дар!» Уровень А-излучения внутри был гораздо сильнее, чем снаружи. Мощная концентрированная аура чужого присутствия подавляла. Не требовалось активировать собственные псиполи, чтобы понять. Мы не ошиблись, святые здесь. Интерлюдия. Ожог 8. Они шли, лезли, затем карабкались, потом ползли, вновь пробираясь крысиными норами технических коммуникаций. Несколько часов подряд, без отдыха, стремясь сохранить свой разрыв с ищейками длани. Ожог не испытывал иллюзий. Они бросили местному царьку открытый вызов, который нельзя просто так проигнорировать. И это невольно будоражило кровь, придавало энергии. Один из секретов, почерпнутых в Тимусе, гласил, что в цейтноте любой человек способен действовать гораздо эффективнее. Действия на грани в обстановке смертельного риска мобилизуют мозг и организм по полной. Развивают гораздо сильнее, чем условия благоприятствования. Поэтому, как говорил белый ворон, если есть возможность обострить ситуацию, её нужно обострить. Только так реально выжить из себя сто процентов. Штифт полностью подтверждал это золотое правило. С каким-то звериным упорством он двигался, не уступая выносливым инкам. Если бы у тех мастеров существовали нормативы, несомненно, побил бы в этот день все рекорды. Ожог контролировал маршрут, проводник вёл их верно хотя в некоторых местах отклонялся от пути, проложенного нейросетью. Основной переход в аркологию по уверениям Штифта, был в целях безопасности обрушен, поэтому в поисках обхода Троице пришлось спуститься на нижние ярусы мегаполиса, проникнуть в разграбленные промышленные сектора и идти через гулки тоннели производственных цехов, заваленных грудами мусора и бесполезными механизмами, чье назначение сейчас невозможно было определить. Апокалиптическая картина. Всё более-менее ценное давным-давно раскрутили по болтику и вывезли, оставив бесполезный или чересчур громоздкий хлам. Вскоре на пути стали попадаться необычные следы. Мох, сырость, плесень, пепельные вьюны, гнездящиеся на полуразобранных конструкциях. Бог весть, чем питалась и как выживала подобная флора. Ожога больше беспокоил счетчик Азур. Он снова начал расти. Появилось слабое а-излучение, а это означало, что они приближались к цели. Штифт замедлил движение, осматриваясь и откровенно принюхиваясь. Места ему явно не нравились. На вопрос «какого чёрта?» он показал несколько ускользнувших от инкарнаторов деталей. Куски сухого, рассыпающегося дерьма и следы высохшей слизи. По его словам, сюда иногда забредали некие существа из длинного леса. В опустевшем городе не было воды и пищи, поэтому обычно они быстро возвращались обратно. Однако не все и не всегда. И опасался он не зря. Через полчаса теневой локатор ожога показал присутствие живого существа, затаившегося в полумиле прямо по курсу. Одного единственного, но весьма неприятного на вид, насколько позволяли различить тени. Предупреждён, вооружён. Ярости ожог взяли зверя в клещи, аккуратно обойдя с двух сторон. Десяток шипящих выстрелов импульсной винтовки и охота была закончена. Заметавшаяся после первых попаданий тварь не имела никаких шансов. Она оказалась похожа на помесь ящерицы и жабы, ближе к последней. От неё наверняка и вела свой рот, только размерами вымахала с добрую собаку и отрастила зубы и шипастый хвост. Ядовитая тварь, Архив Стеллара знал аналогичные случаи Азур-эволюции. Гибоиды Клазбина – зелёный ранг опасности. С этой особи они сняли 1200 Азур и своеобразный геном. Ловчий язык, ядовитые паратиды и капиллярные притяжения. Неожиданно интересные способности. Если первая не нужна, а вторая – яд-галлюциноген под вопросом, то третья – способность свободно перемещаться по вертикальным поверхностям, Может быть, крайне полезно. Но у них было всего три свободных геномных слота до первой эволюции, а у Ярости оставалось два. Поэтому ожог для начала поинтересовался у штифта, много ли в длинном лесу подобных тварей. Может быть, они смогут найти что-нибудь более интересное. Зелёные модификации — не лучший вариант. «Хватает!» — кивнул проводник, косясь на распотрошённый труп жабы-переростка. По заданию Кагитора ярость вскрыла убитое существо. «И такие, и похуже попадаются. Туда мало кто ходит, и мало кто возвращается». Длинный лес был древней аркологией, занимавшей целый ярус. Подобно разветвленной артерии, он пронизывал всю кольцевую структуру мира кольца. Огромная природная зона прямо в сердце станции, со своими лесами, полями, парковыми и прогулочными зонами полностью воссоздающая часть земной биосферы. Здесь даже были свои водоёмы и разные климатические зоны, а также дикие и домашние животные, содержащиеся в естественной среде. После катастрофы это место стало рассадником аморфов. Биоразнообразие сыграло дурную шутку. Флора и фауна стремительно изменились, выделив смертоносные виды и сформировав новые экологические ниши. То же самое в миниатюре что происходило в локациях азур инцидентов на земле. Расплодившаяся живность стала очень опасна для людей. Как выяснилось из расспросов штифта, отчаянные охотники всё равно ходили в длинный лес за добычей. Органика нужна всегда, но в общем и целом заброшенная аркология считалась крайне опасным местом. Все выходы из неё в жилые и смежные сектора взорвали или опломбировали давным-давно. Однако так как аркология имела поистине впечатляющий масштаб, перекрыть вообще всё не представлялось возможным. Их было слишком много, почти на всех ярусах. К одному из таких выходов проводник вскоре их и привёл. Широкая лестница подземного перехода казалась порталом в другой мир. Тёмная, дышащая сыростью дыра, протягивающая фиолетовые лапы растительности на чужую территорию. Стена над ней и вокруг неё треснула раскрошилась. Пластобетон уступил паутине корней. Под ней всё ещё угадывалось пасторальное изображение из схематичных ёлочек, голубых озёр, треугольника палатки и двух обнявшихся фигур, мужской и женской, возле них. Надпись на трёх языках гласила «Зелёные озёра Клондайка, туристическая зона, реальная рыбалка». Перед тем, как соваться туда, требовалось немного отдохнуть. Кто знает, сколько времени придётся искать убежище в длинном лесу. Дело осложнялось тем, что на мире кольце не было привычной смены дня и ночи. И это здорово выбивало из ритма. Когда-то каждый оборот кольцевой структуры соответствовал земным суткам, а световая автоматика создавала иллюзию планетарного течения времени в обитаемых пространствах. Но это давно осталось в прошлом. Сейчас здесь царил вечный мрачный сумрак. Тьма и полутьма, пронизываемые зловещим свечением обзорных экранов или световых панелей там, где они уцелели. Штифт, как и прочие обитатели станции по подозрению ожога, пользовался искажённым земным хронометражем, вообще не привязанным ко дню и ночи, полагаясь исключительно на собственные биологические часы. Они устроили привал неподалёку от входа, так, чтобы держать его в зоне видимости и одновременно быть в безопасности. После приёма хрустящих трофейных сублиматов штифт немедленно вырубился. Ожог достал из связки, прихваченного с собой относительно целого дрона, и принялся ковыряться в нём, используя позаимствованные инструменты техмастера. Ярость, устроившаяся неподалёку, негромко спросила его. «Слушай, Ожог, я всё думаю. Зачем мы сделали тот знак на транслокаторе из трупов? Звезду Стеллара?» Ожог снял и отбросил в сторону внешний кожух. «Чтобы передать привет от Первого Легиона, конечно. Получается, мы сами себя выдали? Да, он должен знать, что здесь есть инки. Пусть боится. Тот, кто боится, всегда совершает ошибки». Не поднимая головы, ухмыльнулся Инкарнатор. «И потом он не знает никто кто мы, ни на что мы способны. Только то, что мы инки» а против инков требуются совершенно другие средства. Понимаешь? Нет. Окей, объясню попроще. Что, по-твоему, сделает длань, узнав о том, что мы инки? Ну, пошлёт свои отряды нас искать, поднимет уровень тревоги, усилит внешние блокпосты. Ага. А откуда он возьмёт людей? Вздохнул ожог. Ну, из центра эвакуации? Не очень уверенно ответила ярость. Точно. «А мы куда хотим проникнуть?» План ожога на самом деле был очень прост и дерзок. У противника не может быть много лишних людей, и почти все они сконцентрированы в центре эвакуации. Инкарнатор видел схему блокпостов, приказы и примерно представлял маршруты патрулей. Пока Длань не поймёт, что их вокс-сеть взломана, они будут идти на шаг впереди. Сейчас против них задействуют большую и лучшую часть боевиков потому что мусор не имеет шансов остановить инкарнаторов. Поисковые партии, усиление внешних рубежей и, следовательно, в самом центре эвакуации их неизбежно станет гораздо меньше. Ожог и ярость, тем временем, сделают невозможные для людей, пройдут заброшенной аркологии и через связанные инженерные коммуникации проникнут в самое сердце владений Длани. «Ага», — глубокомысленно произнесла ярость, «А ты уверен, что мы сможем туда пробраться?» «Да, маршрут существует». «А что будем делать, если нас догонят или перехватят на подступах?» «Если сделаем всё правильно, не догонят», — пожал плечами ожог. «А если не повезёт? Мы же инкарнаторы. Ты чего сомневаешься? Если есть другой план, излагай». «А что дальше?» Альтернативного плана у Ярости явно не было. «Дальше первым делом освободим льдинку» и устроим Длани небольшой сюрприз. После этого я планирую тебя короновать». «Чего?» «А кого еще? У льдинки нет королевских амбиций. А меня вполне устроит роль тайного советника», усмехнулся Ожог. «Так что на роль королевы годишься только ты». «Понятно», процедила ярость, вроде бы удовлетворившись объяснением. «А ты уверен, что мы сможем справиться с Дланью? Он же много лет тут сидит, набрал силу». «А у нас есть выбор?» — пожал плечами ожог. «В первую очередь я хочу освободить льдинку. А что касается длани... Мы не будем вступать в заведомо безнадёжный бой. Посмотрим по ситуации. Возможно, проще будет договориться». «Немного не совпадает с приказом Грея», — усмехнулась напарница. «Приказ? В задницу приказ!» — ответил ожог. «Разве ты не поняла ещё, зачем нас отправили в это дерьмо?» Именно нас, а не вихря крона или пламень. Ярость медленно покачала головой. Это крайне важная миссия с наивысшей степенью риска, продолжил инкарнатор. Здесь вообще не должно быть новичков. Нас отправили с земли не просто так. Мы смертники, понимаешь? Выполним отлично, сдохнем, тоже хорошо. И причина может быть только в нашем прошлом. Нагор обещал слова." «Это пустые звуки. Вылетели. И вот их нет уже!» Зевнула Жок, продолжая безнадёжно терзать неподдающееся крепление во внутренностях дрона. «Не зачем выполнять обещания, данные мертвецам. Ты права. Длань здесь сидит очень давно. Это старый Инк, видимо, из первых. Возможно, он тоже знает не меньше, чем Грей. Понимаешь?» «Ага», — кивнула ярость. Тогда зачем всё это? Мы должны вступить в переговоры. В переговоры. Оржок поднял голову, посмотрел на напарницу, и взгляд его был тяжёл. В переговоры вступают только с равными. Ага, теперь я поняла, зачем мы выложили ту звезду, медленно произнесла девушка. Мы дали ему знать. Да, но не только. Есть несколько вариантов дальнейшего развития событий мы должны быть готовы к любому, и к дипломатическому, и к силовому. И наша переговорная позиция должна быть сильна». С этими словами он бросил парнице азур-конденсатор, взятый на блокпосте. Сам немногим ранее выпил семь с половиной тысяч азур. Это позволило сформировать новую нейросферу и повысить предел накопления до 2700 из 11 тысяч азур. Свежий геном пока в запасе. Он решил снова вложиться в источник, подняв создание тени до третьего ранга. Маскирующая а способность сейчас была его сильнейшей стороной, и следовало воспользоваться ей по полной. Усиление не разочаровало. Отныне, помимо частичной невидимости в тенях, ему давалась возможность шестисекундного перемещения в пределах Никс-слоя. Грубо говоря, он мог спрятаться в тенях и выйти из них в совершенно другом месте, лишь бы область тени была неразрывной вариативность применения зашкаливала. Ожок полагал, что с помощью этой оспособности они без особых проблем скрытно проникнут в центр эвакуации. «Чего ты там копаешься?» Немного раздражённо спросила Ярость. «Зачем вообще тащил этот металлолом?» «Надо! Спи!» Ожок уже почти распотрошил несчастного дрона. В базе нейросети имелись схемы подобных устройств, но эта модификация имела неизвестный боевой модуль парализовавший его во время схватки. Что он собой представлял, инкарнатор уже разобрался. Электродуговой шокер, нелетальное оружие. А вот а поражающий фактор, который он оказывал, был очень интересен. Судя по отсутствию радиометок, модуль изготавливали и устанавливали уже здесь. По крайней мере, к Кагитору такая модификация была неизвестна. Также как чувствительный азур нацеленный на обнаружение источников а излучения У бывшего техноманта сложилось впечатление, что дронов-наблюдателей усовершенствовали с простой целью — локализация и отпугивание осуществ в пределах охраняемого периметра. Интересный, очень интересный подход. Он наконец-то справился с прочной оболочкой необычного преобразователя. И замер. Внутри цилиндра тусклого металла, запаянный со всех сторон, нашёлся тонкий с ноготок мизинца синий-белый осколок. Несомненный азур-артефакт. Именно он был источником поражающего фактора в электрошоковом разряде. Ожог аккуратно достал осколок, стараясь не повредить боевой модуль. Положил его перед собой. А рядом выложил ожерелье из странных зубов, снятое с вождя Шив. Несомненное сходство. Такой же цвет, такой же голубой азур-узор, пронизывающий структуру. Артефакты имели общее происхождение, хотя нанизанные на верёвку клыки были в несколько раз крупнее. Любопытно. Следовало немного поспать. Он провалился в чёрное без сновидений беспамятства, и ожидаемый контакт с Альдинкой состоялся далеко не сразу. Знакомое ласковое присутствие обняло со всех сторон. Ожог увидел её призрачное лицо. Настоящее, не такое, как у носителя. Он знал, что она и его видит совершенно другим. «Я здесь», — прошептала она. «Я живая. И вы тоже. Это хорошо. Вы так мало спите. Я ждала. Я начала бояться. Они дали мне тело. Они меня допрашивали. Сначала оживили, а потом убили. Это было очень больно», — передала льдинка. И он ощутил её возмущение, её страдания. Содрогнулся от непереносимой внутренней боли. Внутри забурлила ненависть, чёрной пеной поднялась жажда мести. Как они могли мучить её, слабейшую из них? Ожог бы что угодно отдал, чтобы поменяться с ней местами. «Я им ничего не сказала. Ожог, я вижу их сны. Они вас ищут. Они вас боятся. Вы придёте за мной? Сама я, наверное, не выберусь. Не знаю, сколько ещё продержусь». Ожог, как мог, эмпатически транслировал свой вопрос. Это не совсем получалось. Всё-таки он пребывал в мире грез и был скорее наблюдателем, чем полноправным участником диалога. Но льдинка, кажется, его поняла. «Я его видела, ожог». Она передала образ, который намертво запечатлелся в сознании ожога. Сухое, очень жёсткое лицо в полутьме за засветительным светом, направленное в глаза лампы развивающиеся белые волосы, сцепленные кисти рук, узкий разрез глаз, один из которых нормальный, а другой отсвечивает неприятным алым огнём. «Да, он здесь такой один, такой же, как мы, инкарнатор, заклинатель. Я даже боюсь заглянуть в его сны. Он кажется безумен. Он о вас знает. Он сказал, что найдёт вас. Будьте осторожны, пожалуйста». Затем сон неожиданно прервался. Жок очнулся по срочной тревоге Кагитора и сразу же в уши ударил крик ярости.